Глава тридцать седьмая. На полигон я отправилась в голодном, но до крайности возбужденном состоянии. Отличное начало дня. На полдороги меня догнали девочки. Они долго шли просто молча, то ли не решаясь что-то сказать, то ли не зная, как подобрать слова. «Ну что еще?» – устала спросила я, останавливаясь и поворачиваясь к ним лицом, потому что их горестные вздохи за спиной уже начали утомлять. «Мы думали, ты знаешь». Протянула Микель. Ее сестра закивала, а вот Марьяна, наоборот, отвела глаза. «Знаю, что...» Я подозрительно прищурилась. «Не нравится мне вся эта пантомима». «Ну, про Хармса. Аннели разве что ножкой не шаркнула». «А если ближе к теме?» «Ты на полигон?» Я кивнула. «Но время до начала занятий у меня еще было. Тогда мы тебя проводим, если не возражаешь?» Отказываться у меня повода не было. И как бы я ни злилась, они смогли разжечь мое любопытство. Итак, приподняла я бровь, понимая, что сами они не начнут. «Он тебя просто использует», — все же выдавила Микель. «Это я знаю. Мне непонятно для чего». «Из-за Шарин», — пожала плечами Марьяна. «У них были отношения», начала все же осмысленно рассказывать близняшка. «Серьезные отношения. И дело шло к свадьбе, только что-то случилось. Мы не знаем, что. Но то ли она ему изменила, то ли их брак не одобрили родители Шарин. Знаешь же, они немного разного круга». Он баронет, она будущая герцогиня. Я этого не знала, но за мнём. «Ну и? Несчастная любовь заставила влюблённого парня затеять какую-то невнятную игру?» «Да какую непонятную?» — скривилась Марьяна. «Он пытается то ли вызвать ревность, Шарин, то ли отомстить, волочиться за всеми девушками с боевого. И многие этому, знаешь ли, рады. Я с прищуром посмотрела на Марьяну, и она отвела глаза. Это было ещё до вашего поцелуя. Один раз. На это я лишь горестно вздохнула». Грязные слухи ходят обо мне, а вокруг все вытворяют демоны, знают что. Обидно, однако. Я не знала, поджала губы соседка. Меня девчонки просветили. За вами что, тоже? Не посмел, покачала головой Микель. Но мы заметили, что он у нас многих первокурсниц знаками внимания одаривает. Слишком уж щедрый. Вот и решили выяснить. Но я не с боевого факультета. Да и сделано все слишком демонстративно. Ты в некотором роде идеальный для него вариант начала объяснять близняшка. «С одной стороны, ты Дорнтон, и стоишь на одном уровне Шарин, что может ее задеть. Не какая-то там баронесса. А с другой стороны, именно с тобой у него действительно могло все получиться. Ведь ты не родная, уж извини, и тебя действительно могут выдать за баронета. Такой, знаешь ли, жирный намек Шарин, что замечательного Хармса у нее все же могут увести с концами». Я помотала головой. «Бред какой-то получается». «Но ты совершенно не обращала на него внимания, как на парня. Хотя он с тобой откровенно флиртовал», — продолжила эстафету Анель. «Прямо вот флиртовал? Когда это?» «Нет, намеки какие-то были, но и только...» «Вот-вот, ты ничего не замечала», — правильно расшифровав мое немалое удивление, ответила Микель. «Жила себе дальше, погруженная в свои проблемы и в учебу. А ему срочно нужно было привлечь внимание твоё и Шарин». «У меня два вопроса», — медленно проговорила я. «Первый. Старосты нормально общаются». Между ними не чувствуется напряжение или вражды, разве что некоторое соперничество. Почему так? Второй. Почему вы мне это только сейчас говорите? Ты прости, мы не подумали. Сестры пожали плечами. Считали, что ты в курсе. Почти все уже в курсе. Я же ни с кем, кроме вас, не общаюсь. Закатила глаза я. Говорю же, не подумали. Буркнула Микель. А что касается первого вопроса? Я не знаю. Она обернулась к остальным, но те тоже покачали головами. «Мне кажется», — медленно произнесла Марьяна, «что для Шарин этот вопрос уже в прошлом. Она относится к Хармсу как к другу и даже не догадывается, что все, что он вытворяет, это чтобы привлечь ее внимание». «То есть он просто одержимый псих?» — уточнила я, нахмурившись. «Парень ни психически нездоровым, ни неадекватным или одержимым не выглядел. Но я ведь не специалист по душевным болезням. Другое дело, что руководство Академии наверняка бы что-то такое заметило» тем более на одном из силовых факультетов. Мне так кажется. Пожала плечами соседка. Не претендую на истину. Ведь я могу быть необъективна. Не люблю, когда меня используют. Да, этим и отличается городское воспитание от деревенского. Несмотря на флирт и намёки, я бы к нему в кровать не прыгнула. По крайней мере, так просто. Девочки в итоге меня всё же бросили, убежав на занятия к Мегере. Выдали пищу для размышлений и удалились. Кто с гордо поднятой головой, а кто и с поникшей. Но если Марьяна и правда думает, что я на нее обижаюсь... Нет, просветить она меня должна была, тут не спорю. Особенно, когда поняла, что у Хармса ко мне некий интерес. Но сказать, что я из-за этого сильно расстроилась, тоже нельзя. В конце концов, где-то я ее даже понимаю. Трясти своим грязным бельем и признаваться в том, что совершила глупость, это не слишком приятно. Ладно, честно говоря, о том, что у старосты было с моей соседкой, я могу подумать и позже. Или вообще не подумать. Неинтересно. Гораздо более важный вопрос. А в чём смысл-то такого поведения? То, что Хармс — зацикленный на шарин псих, я лично не верю. Что-то тут другое. Возможно, он и правда хочет её немного поддеть, а она на нём потом отыгрывается на полигоне. Но в ситуации со мной кажется всё несколько иначе. Или я гаражу огород. Так прониклась собственной значимостью, что думаю, что чем-то отличаюсь от остальных пасей. А может, дело вообще в том, что я проигнорировала так называемый флирт? Не знаю, не знаю но чувствую, что тут все не так уж и просто. С этими невеселыми мыслями я без приключений, что странно, дошла до полигона, переоделась в спортивный костюм, закрепила клинки. Больше на это никто не обращал внимания. Уже не диковинка. Впрочем, смеяться тоже перестали. Вообще на факультете обо мне, как поведал Гарретт, сложилось мнение как об излишне резкой и нервной, готовой пустить оружие в ход по поводу и без. Когда это я без повода-то? Но вот с этими слухами, честно говоря, я бороться совсем не хотела. Пусть лучше считают злой и резкой, чем ни на что неспособной рохлей. Сама себе напоминаю злую и агрессивную балонку, которая лает с рук хозяйки. Неприятно, конечно, так думать о себе любимой, но по силам я та самая балонка и есть. Пока. А дальше, если получится, будет сюрприз. Правда, уверена, мне еще могут и претензии выкатить, что скрыла второй дар, или не выкатят. Зачарователи ведь формально светлые, а дар у меня самый, что ни на есть темный. Вот дилемма-то у местных бюрократов будет. На поле меня встретили Гарретт и Серина, которые, к огромному моему счастью, тему сплетен про нас с деканом не затронули. То ли еще не знали, то ли вели себя корректно. А девушке, скорее всего, было вообще наплевать. Ну, не интересуют нашу магичку металла такие мелочи. «Двадцать кругов по вольеру!» отдал распоряжение помощник тренера. Никого из магистров еще не наблюдалось, но это только пока разминка, растяжка и так далее. Не стоит надеяться, что они забудут про занятия. Потом у нас начались командные бои трое на трое. На самом деле отличная тренировка, чтобы научиться следить и контролировать все поле битвы, а не только противника. А то дуэльные бои на улицах наших городов, где скоро предстоит работать не в чести, спокойно может и в спину прилететь. Гаррета вызвали в первой тройке, а мы с Ириной уселись на скамейке, дожидаясь своей очереди. Девушка к общению не стремилась, а я вспомнила, что мне вообще надо бы тренировать магическое зрение. «Боги, какое же я позорище!» Тренирую умение десятилеток. Переключиться на иное восприятие оказалось неожиданно легко. Там, в столовой тоже, хотя действовала я не на эмоциях. Наоборот, было очень спокойно. Наверное, все же магическое зрение и правда настолько простое умение, что научившись один раз, уже не забудешь. Я внимательно всматривалась в происходящее на арене. Но теперь все было иначе. Колебания только зарождающихся техник я видела как цветную рябь в воздухе, Именно это я ощущала раньше куцами возможностями своего дара. Сами же техники выглядели как окрашенные магией шары, серпы, в общем, формы, которые им придавали хозяева. Но было и еще кое-что. Потоки. Тонкие, искрящиеся золотом или первозданной тьмой жгуты, формировавшиеся из ряби и соединяющие технику и ее носителя, то есть мага. У ведьмаков, впрочем, было почти то же самое, только вне зависимости от принадлежности к светлым и темным. Наши потоки были окрашены в кроваво-красный. Декан Сарантон сказал, что то, как я вижу потоки, зависит от моего собственного восприятия, так что ломать голову над этими странностями, наверное, не стоит. Хотя все же интересно, почему только красный. Но потом я все же заметила различие: звук, будто бы нити темных ведьмаков вибрировали на более низкой частоте, а светлых, наоборот, на высокой. Это было интересное открытие, да и вообще все, что связано с новым даром, мне крайне интересно. Надеюсь, моего фанатизма хватит, чтобы управлению потоками учиться так же усердно, как и зачарованию. Надеюсь, я не расслаблюсь и буду совершенствоваться, выискивая крохи информации, которые можно использовать. Ведь, заимев активный дар, так просто махнуть на все рукой и стать обычной. Это лишь для простой зачаровательницы подобное поведение может быть смертельно. Но хорошенько обдумать эту мысль и настроиться на долгую и изматывающую работу мне не дали. Точнее, не дало ощущение, будто что-то прижигает мне спину. Взгляд. Да, похоже, на меня кто-то пристально смотрит, но не более. Никаких враждебных техник я не чувствовала, так что медленно обернулась, не боясь получить зарядом в лицо. Развернувшись, я столкнулась с пронзительным взглядом черных глаз. Мне кажется, он даже не мигал, смотря на меня в упор, хотя сидел довольно далеко, почти на самом верху трибуны. Декан Сарантон, когда я на него посмотрела, довольно заметно мне кивнул, а потом перевел взгляд на соревнования уже второй группы бойцов, только что вышедших, как я слышала, на арену. Уже когда я поворачивалась обратно, поняла, что на нас, оказывается, очень многие смотрят. Может, не все, но половина так точно. Те, кто уже слышал сплетни. И присутствие здесь декана вовсе не облегчает мое положение, а как бы наоборот. Вопросом, зачем он это делает, я даже задаваться не буду. Столь демонстративное появление на тренировке, когда ему нужно вообще-то убийство студентов расследовать, уже о многом говорит. И я буду не я, если он не пришел, чтобы на глазах у всех поддержать эту сплетню, то есть оказать мне знаки внимания. Интересно, если я его ударю, это будет хуже, чем врезать Хармсу, или то же самое? Так, Ами, только спокойно. Тут только летающих самонаводящихся ножей не хватало, подумала я, поправляя стопор, который теперь прикрывал ножны с летающим клинком. За остальные я не волновалась, ибо пока не умела настолько управлять потоками, чтобы как декан чайные чашки двигать любой предмет. А вот на ножны с летающим кинжалом пришлось повесить своего рода сигнализацию. Стопор не препятствовал вынуть нож любым способом — руками или волей, но давал мне понять, что происходит. Попадать в ситуацию, когда я не знаю, что делает мое оружие, как это не дико звучит, я больше не хочу. Для чего Сарантон сюда пришел, я его, пожалуй, позже спрошу на вечернем занятии, если будет подходящая возможность. В конце концов, он и правда может быть здесь по делу. С другой стороны. Тогда не надо было на меня так пялиться и кивать, показывая всем, что он меня видите или заметил. Но додумать эту мысль я опять же не успела. Предыдущая группа бойцов закончила и вызвали меня. Жаль, но из нашей шестерки я не была особенно ни с кем знакома. Парни из других групп, так что придется принаравливаться, ведь я понятия не имею, на что они способны. «Эй, малышка, давай-ка назад! Тут серьезные парни выясняют отношения!» — крикнул невысокий крепыш под гогот остальных. Первым желанием было стукнуть его в лоб гарды самонаводящегося клинка. Но выводить из строя члена своей же тройки чревато. Он и второй парень, высокий, жилистый, будут, по сути, сражаться сейчас за меня. Я могу только контролировать поле. Я это хорошо умею, но не могу рассказать об этом во всеуслышание. Засада. Нож, повинуясь моей команде, взмыл из сапога, откинув стопор. В руках я уже держала два длинных кинжала на силу и скорость. «Отойти-то я отойду, но и мы еще повоюем». «Тебя на посвящение через сколько поймали?» Кровожадно усмехнулась я, когда наша тройка отходила к одной из стен арены, другая шла к противоположной. В этом состязании фору давали дистанционщикам. Впрочем, это оправдано, ведь не всегда законник может вплотную подобраться к преступнику. Парень на мой вопрос скривился. «Да, дорогой, наша-то команда была одной из последних, а вас уже приземлили на пятую точку на полигоне. Так что кое-кому стоило промолчать. Может, сошел бы за умного». Мы развернулись к центру поля. Вторая команда уже стояла у противоположной стены. Удар гонга обозначил начало тренировки. Что ж, потанцуем.